«Не по телефону, который... который... чтоб тебя на бутерброд намазало!» Который тоже оказался разбитым. Карлос укоризненно оглядел провинившееся устройство, но выбрасывать не стал. Вернул в карман. Возможно, его удастся починить. После чего запустил спаянную жизнеобеспечением систему самодиагностики и несколько минут ждал новостей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 Удастся ли уговорить механика съездить к чёрту на рога и достать апостол из расселены? Если удастся, то сколько это будет стоить? А самое главное, где взять деньги? Разумеется, в городе он попытается связаться с дотовцами, но с этим тоже не всё понятно. Отряд уродов явно ждал спецназ. Засада была устроена профессионально, в весьма удачном месте и окажись дотовцы одни, без поддержки апостолов, они бы все там и легли. Отсюда еще один вопрос — за кого, за овражцы? Если они снюхались с цирком, то в Астополе его ждет смерть. В любом случае мне больше некуда идти. И в этом правда. Единственный вариант — идти в Астополь, осторожно выяснить настроение местных, при возможности связаться со спецназом, но главное — как-нибудь подчинить ЗСК карлос вздохнул потратил 15 минут заваливая апостол камнями и направился по дну расселенные на юг